Глава 12. Причуды воображения. Есть время работать и есть время любить. Никакого другого времени не остается. Коко Шанель. Белизна снега, расстилающегося вдоль излучина реки, резала глаз. Снег под лыжами слегка хрустел на 12-градусном морозе. Деревня, в которой стоял дом, была обжитой. Здесь обитали круглый год. Летом, естественно, увеличивая население за счет дачников, но и зимой над трубами вился дым. По субботам вкусно пахло пирогами, чистилась дорога, по которой приезжала автолавка с нехитрой снедью, а главное, звучали детские голоса, потому и лыжня выглядела укутанной и крепкой. Детвора гоняла на лыжах не только в свободное от учебы время, но и в школу, расположенную в полутора километрах за излученной реки предпочитала добираться таким образом. Лёлька остановилась, чтобы немного отдышаться и воткнула палки в снег. Ах, как она любила кататься на лыжах! С детства, приезжая к бабушке на каникулы, она в любую удобную минутку хватала лыжи и неслась к реке, чтобы оттолкнуться палками и заскользить, чувствуя ветер в ушах и небывалую свободу внутри. Лыжи у нее тогда были простенькие, деревянные, с резиновыми креплениями, натягивающимися на валенки. Сейчас она каталась на беговых лыжах немецкой марки Фишер, стоивших неприлично дорого для непрофессионалов, стоящего на них не более десятка раз за сезон. Но отказывать себе в разумных удовольствиях Лелька не привыкла, а лыжи в ее табеле о рангах как раз проходили по графе «разумное удовольствие». У Максима были лыжи попроще, тем более, что ее неспортивный мальчик от катания на них всячески увиливал, предпочитая поваляться с книжкой на диване. Она и не настаивала. Скользить по лыжне вдоль берегов, заросших замерзшей Ивой, навстречу солнцу и думать о чем-то своем, было для нее психологической разгрузкой, предполагавшей обязательное уединение. Им было хорошо вдвоем, ей и лыжне, и никто другой для компании не требовался, даже Максим. Опираясь на палки, она прищурилась и посмотрела вдаль, где солнце огромной собакой разлеглось на линии горизонта и, высунув жаркий огненный язык, жадно ела снег, которым была покрыта река. Собаки Лельки лёльки теперь виделись везде. Вот и солнце было похоже на белорыжего лабрадора с длинной мордой и весёлыми висячими ушами. Радуясь своему причудливому воображению, Лёлька рассмеялась и повернула назад к дому. Каталась она уже два часа, время близилось к полудню, и можно было возвращаться, отряхиваясь от снега, снимать лыжную амуницию, к слову, тоже весьма недешёвую, любовно ставить на место лыжи и пить горячий чай с мёдом, после чего завалиться на кровать с книжкой и обожаемыми с детства мочёными яблоками. Яблоки она по осени мочила собственноручно в деревянной кадушке по бабушкиному рецепту. Всю зиму кадушка стояла в синях, и яблоки, доставаемые из нее, были крепкими и холодными. Такими холодными, что зубы ломило. В этом году в полку почитателей любимого лакомства прибыло. Неожиданно выяснилось, что замоченные яблоки Цезарь готов душу продать. Вымыленное яблоко. У заветной кадушки пёс припадал на передние лапы и чуть ли не кланялся. Он бережно брал зубами, уносил к себе на подстилку, сделанную из старой дублёнки, и съедал вместе с семечками, не оставляя даже хвостика. Огрызки лёлькиных яблок тоже доставались ему. И этот ценный, добытый тяжким трудом трофей, он тоже уносил в своё логово и долго облизывал перед тем, как съесть. Глядя на маму и собаку, Максим недоуменно морщил лоб. Он моченые яблоки терпеть не мог. Подкатив к берегу аккуратно против своего дома, стоящего на небольшом пригорке, люлька сняла лыжи и не спеша начала подниматься к калитке. Летом здесь был удобный и чистый пляж, на котором она с удовольствием загорала, когда выдавалось свободное время. Сейчас вокруг была нетронутая белая целина похожее на шлиф платья невесты. Откинув крючок на резной калитке, Лёлька зашла на участок и, бросив взгляд на крыльцо, остановилась. На крыльце кто-то сидел. Деревня была довольно богатая и вполне себе благополучная. Даже пьяные, а местные мужики временами напивались до положения рис, Казались здесь какими-то тихими и благопристойными. Кроме того, сама Лёлька была не робкого десятка, поэтому, перехватив лыжи поудобнее, решительно пошла к дому, за дверью которого лаял оставленный в одиночестве Цезарь. «Вы уж меня лыжами, пожалуйста, не бейте, а то креплением по голове это больно», произнесла вставшая ей навстречу фигура, и Лёлька, облегчённая и обрадованно, рассмеялась. «Дима, как вы нашли наш дом?» – смеясь спросила она. Проявил дедукцию. В конце концов, я хоть и бывший, но полицейский. Он тоже улыбался. У Бунина спросил, если честно. Да как я сразу не сообразила. Они же с Иришкой тут бывали, согласилась Лёлька. Иринка тут летом даже жила два месяца. Ребеночку хорошо на свежем воздухе, а места всем хватает, тем более, что мы редко приезжаем. Дима, вы ведь сказали, что только через пару дней сможете. И это действительно было так. Когда перед Новым годом Лёлька повторила своё приглашение приехать к ним на дачу и сообщила, что они с Максимом отправятся туда 2 января и пробудут не меньше недели, кинолог ответил, что у него как раз рабочие дни и вырваться он сможет не раньше пятого. Лёлька поначалу даже загрустила, а потом махнула рукой. Она никогда подолгу не расстраивалась о том, чего не могла изменить. Сегодня было третье, но Дмитрий Воронов собственной персоной стоял на крыльце ее дома, и было видно, что ему, как и ей, радостно от того, что он здесь. Я сменами поменялся с ребятами, объяснил он. Решил, что незачем бездарно терять два дня, если можно на свежем воздухе потренировать отличную собаку. Кстати, что это он там у вас так лает? За запертой дверью по-прежнему басовито громыхал Цезарь, недоумевающий, почему его любимые и родные люди стоят на крыльце и не пускают его к себе. «Он один дома», — объяснила Лёлька и отперла дверь. Цезарь выскочил на крыльцо и, чуть не сшибая их с ног, радостно запрыгал, пытаясь лизнуть в лицо то одного, то другого. Он был непомерно, всеобъемлюще счастлив. «Максим в город уехал на занятия. Часа в три вернется, я думаю». Она задрала рукав лыжной куртки и посмотрела на часики, браслет которых нежно обвивал запястье, довольно тонкое для ее габаритов. У нее и лодыжки такие же тонкие. Немного не вовремя подумал Дмитрий, опуская глаза на ноги, наглухо закрытые от посторонних взглядов теплыми спортивными штанами и высокими лыжными ботинками. Он не обманывал себя, потому что привык никогда этого не делать. Даже в самое тяжелое для себя время – Он отдавал себе отчет, что опускается все ниже и ниже и вряд ли сможет вырваться из мерзкой трясейной отчаяния, которая его засасывает. Вот и сейчас он не обманывал себя. Ему очень нравилась стоящая перед ним женщина со светлыми волосами, которые сегодня вместо уже ставшего привычным для него тяжелого узла были просто заплетены в косу, спадающую на спину из подвязанной шапочки. «А какие у Максима занятия? Каникулы ведь?» – спросил он, поскольку надо было что-то спросить, чтобы отличься от своих мыслей про ее руки, ноги, косу, глаза и прочие составляющие, которые он тоже был бы не прочь изучить. «Он к поездке на Олимпиаду готовится», – объяснила Лелька. «Мне, конечно, эти занятия не по душе». «Почему? Сейчас такая редкость, чтобы парень занимался делом, а не собак гонял». «Ну, собак мы теперь тоже гоняем», – засмеялась Лелька. И это меня как раз очень радует. А то сидел целыми днями сиднем за микроскопом. А занятия мне не по душе, потому что я не люблю его педагога. И знаете, Дима, я давно хочу вам про это рассказать. Мне кажется, с ним что-то не в порядке. Что именно? Дмитрий внимательно посмотрел на нее. Она не была похожа на человека, делающего выводы на пустом месте, на сплетнях или женских страхах. Ее суждения казались точными и выверенными. А потому, если она говорила, что с кем-то что-то не то... Значит, можно было не сомневаться, что так оно и есть. Действительно, не то. Пойдемте в дом, а то я вас совсем на крыльце заморозила, спохватилась Лёлька. Сейчас переоденусь и будем пить чай с оладьями. Я утром напекла. И за столом я вам все обязательно расскажу. А то мне иногда кажется, что мы с моими подругами с ума сходим. Но придумывали ужасов. А для вас это характерно, придумывать ужасы? Уточнил он, входя в сене. А это у вас в кадушке что? Квашеная капуста? Нет, моченые яблоки, но если вы хотите, капуста, конечно, тоже есть в холодильнике. Будете с подсолнечным маслом? Буду, воодушевился Дмитрий, и капусту, и яблоки, если можно. Вы их тоже любите? Мы с Цезарем просто обожаем. Первый раз в жизни вижу собаку, которая ест моченые яблоки, но он за них так унижается, что смотреть без слез невозможно. Умный пес. Дмитрий потрепал Цезаря по морде, и тот, умильно косясь на кадушку, закрыл глаза от счастья. А ужасы придумывать для нас совсем не характерно. Лёлька продолжила прерванный разговор. Мы, в общем-то, нормальные тётки, твёрдо стоящие на земле. У нас у каждой в жизни разное бывало, но дамские истерики нам не свойственны. Хотя надо признать, что воображение у нас богатое, особенно у Инны. «Это вы обычный деревенский дом перестроили?» спросил Дмитрий, заходя в просторную гостиную с огромной русской печкой, украшенной дивной красотой изразцами. Да я и не перестраивала ничего. Облагородила только. Для меня было принципиально, чтобы у меня был не новорусский замок, в котором все наводил, а обычный добротный деревенский дом. Понятно, что канализацию я провела, скважину вырыла, горячая вода, душевая кабина, унитаз, все дела. Это было важно. Радиаторы электрические, естественно. Хотя печку мы тоже топим. Мы ее в порядок привели, камин делать не стали. Зачем, когда такая печка есть замечательная? Правда, замечательная. Дмитрий подошел поближе, разглядывая изразцы. Это откуда же красота такая? Это куракинская керамика. Есть такие мастера в Вологодской области. Мишинцевы. Вот я у них и заказывала. Стоит, конечно, дорого. Зато вон какая красота. Так что здесь все аутентичное. Деревянные стены, деревянные полы, деревянные потолки. Никакого тебе гипсокартона или ламината. Правда, в ванной кафель есть. Разговаривая, она ловко накрывала огромный, стоящий посредине комнаты, деревянный стол. На нем, как по мановению руки, появлялись тарелка с горячими, спрятанными в печке оладьями, миска с яблоками, тарелка с капустой, плошка с медом, еще одна с джемом из черной смородины, деревенский хлеб, исходящий паром электрический чайник. «Вы знаете, что здесь самое аутентичное?» – спросил Дмитрий, откровенно ее любуюсь. «Что? Вы? Вы как будто родились и выросли в деревне». «Не родилась, но, пожалуй, выросла», – кивнула Лёлька. «Вы знаете, это же родная деревня моей мамы. У меня дед с бабкой здесь по-прежнему живут. На другом конце, правда. С этой стороны в основном дачники обосновались, которые в конце 90-х участки выкупили и дома посносили, чтобы свои терема построить. А с другого конца деревни по-прежнему местные живут. И дядьки моего дом тоже там. У вас до сих пор живы бабушка с дедушкой?» Да, что тут странного, мне 37, если бы мама была жива, то ей было бы всего 56. Она же меня рано родила и умерла рано, совсем молодой, в 40 лет. У нее сердце было больное. Так что бабушке моей 78 лет, а деду мы летом 80 отметили. Он знаете какой, по субботам в бане при 120 градусах парится. Если вы с ним пить сядете, то он вас запросто перепьет, особенно если не водку, а самогон. А дядьке моему 56 лет. Он егерь в охотоводстве неподалеку. Именно он мне дом перестраивать помогал. Так что я в полном смысле этого слова местная. В детстве тут все каникулы проводила. А я почему-то думала, что у вас совсем никого нет. Ну, это я так выгляжу. Обособленно от всего. Немного непонятно объяснила Лёлька. Я же байстрючка, без отца росла. Меня этим все укоряли все детство. Соседи косо смотрели, открыто, конечно, не говорили, деда боялись. Он в гневе страшен был по молоду, но за спиной шептались. Мама из-за этого сюда почти не ездила, стеснялась, а меня отправляла. Ей без деревенского молока и овощей меня не поднять было бы. Бабка у меня, конечно, суровая и гордая. Так дочери ее грех до конца дней не простила. И меня, в отличие от деда, всем сердцем не полюбила, но все же привечала, своя кровь. Но быть немного на отшибе я с детства привыкла. А вы у них бываете? Конечно. Лёлька, казалось, даже удивилась вопросу. Как приезжаем, так сразу и идём. Вчера вот были. Я им лекарства привожу из города, продукты кое-какие. вообще, это же моя бабушка с дедушкой. Да и Максиму это важно. Он, так уж получилось, без бабушек растёт. Зато у него прабабушка есть. Вот завтра или послезавтра мы к ним сходим, Я вас и познакомлю. Сегодня позвоним, бабуля пироги поставит. Она по пирогам удивительная мастерица. Таких больше на всю деревню нет. С удовольствием. Я очень люблю пироги. И старых людей слушать люблю, признался Дмитрий. У них есть что-то настоящее, что с годами у других поколений потеряно. Люба, вы мне хотели что-то рассказать. Что вас тревожит в связи с Максимом? «Мне кажется, он уже скоро должен вернуться, и будет лучше, если вы успеете со мной поделиться, пока его нет дома». Разумно согласилась Лелька и рассказала ему все, что узнала про Гоголина, его вот трепетное отношение к мальчикам, усыновленного подростка, а главное про связь с четырьмя погибшими из пяти. Он слушал ее внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы. Лицо у него было хмурое и сосредоточенное. Да, меня Ванька спрашивал про это, сказал он. Я действительно не знал, что Минька ходит на какие-то занятия. Мы с Тамарой, это моя бывшая жена, ругались все время. А он расстраивался и все мечтал нас помирить. Вот, видимо, и решил, что если будет учиться в престижном вузе, то мы будем им гордиться вместе. Дима, я боюсь, честно призналась Лёлька. И запретить ему ходить на эти занятия не могу, потому что вдруг я ошибаюсь. И Гогулин просто отличный педагог, который заботится о своих талантливых учениках. И сердце не на месте, когда Максим там. Вот он сегодня уехал, а я всё на часы смотрю, когда вернётся. Я вообще такая заполошная мать. Мне всегда ужасы чудятся. Что мне делать, Дима? Пока ничего. Ждать. «Вы сказали, что Максим вернется около трех. Сейчас без десяти, ждать осталось недолго. Если волнуетесь, не отпускайте его туда одного. Но ваши подруги правы. Главное, не приближаться к пустырю. Вы не волнуйтесь, Люба. Раз Бунин в курсе, значит, он уже не собьется со следа. Вцепится зубами и не выпустит. У него такая хватка, бульдожья. дожья. Он гораздо лучший опер, чем я был». Хлопнула входная дверь, и в дом ворвался Максим. Дмитрий заметил, что у Лёльки сразу посветлело лицо. Радостно заскакал, цокая по дереву когтями цезарь. Забил хвостом, задевая металлическую батарею. Схватив тапочки, в зубах принёс их хозяину. «Мам, я вернулся!» «Ой, Дима, ты приехал! Здорово! Привет!» «Мама, а давай меня покормим, а то я ужас какой голодный!» Гоголь предлагал чаю с тортом, но я отказался. «Где тебе Гоголь предлагал чаю с тортом? В школе?» удивилась Лёлька. «Так правильно и сделал, что отказался. Он еще до да новогодней поди». «Нет, мам, мы сегодня у Гоголя дома занимались». «Где?» – в голосе у Лельки послышался священный ужас. «Макс, что ты делал у него дома? Я же тебе говорила, чтобы ты ходил к нему только в школу». «Мама, ну я же уже в город приехал, когда он позвонил и сказал, что в школу сегодня прийти никак не может». У него радикулит случился, он из дома не выходит. Не обратно же мне было возвращаться. Зря я что ли час в автобусе тряс, я и поехал. И что вы там делали? Ты иногда такая смешная мама. Что мы могли делать? Биологией занимались, что же еще? А потом я уже собирался уходить, к нему друг пришел. Ну этот, тоже наш преподаватель, Широков, который все Мандельштама читает по поводу и без повода. А с ним его сын Федей зовут. Они торты принесли. Так что он свежий был. В общем, они очень уговаривали меня остаться и выпить с ними чаю, но я застеснялся и ушел. Чего мне с преподами за панибрата общаться? Они учителя, я ученик. А Федя этот мне вообще не понравился. Тощий какой-то вертлявый, манерный, противный в общем. А сколько лет этому Феде? – спросил Дмитрий. Да хрен его знает. Тридцать, наверное. Двадцать девять. Слабым голосом уточнила Лёлька, понимая, что речь, скорее всего, идёт о её брате. Том самом мальчике, которого она давным-давно видела рядом со своим отцом, когда выслеживала его у дома. «А ты откуда знаешь?» – удивился Дмитрий, внезапно переходя на «ты». Но она лишь махнула рукой. Потом, мол, «А сын его дома был?» «Чей?» – не понял Макс. «Гоголина. У него мальчик должен жить дома, примерно твоего возраста». «Не было», – Максим покачал головой. Когда я пришел, дома был один Гоголин. Ну, а потом эти двое пришли. Павел Леонидович с Федей. И я ушел и сюда поехал. А где Гоголин живет? Полюбопытствовал Дмитрий. Далеко от лицея? Ну да, довольно далеко. Как он каждый день на работу добирается, ума не приложу. У него ведь машины нету. А живет он в новом доме у Митинского пустыря. Помните, мы там с вами в первый раз с Цезарем занимались? Еще по тропинке шли от этого дома, а потом к нему возвращались. Помнишь, мам? Лёлька смотрела на сына расширившимися от ужаса глазами. В памяти у неё всплыл высокий дом, уютно светящийся вечерними окнами, за которыми кипела чужая жизнь. Она вспоминала, как, идя мимо, думала о том, что за люди живут в этих квартирах, чем занимаются холодным вечером, о чём думают. Оказывается, именно в этом доме живёт Гоголин, и все убийства совершались в двух шагах от его квартиры, в которую приходили гости, садились пить чай с тортом, о чем-то разговаривали. «Макс!» Голос Дмитрия был сух, суров и бесцветен. «А скажи-ка мне, милый ребенок, какой дорогой ты шел, чтобы сесть на автобус, который привез тебя сюда?» Максим непонимающе посмотрел на него. «Так там одна дорога, Дима!» Начал он и осекся. Лелька взглянула на него, на Дмитрия и прижала ладонь ко рту. Для того, чтобы попасть на автовокзал и уехать в деревню, Максим мог идти только одним путем. От дома Гоголина по тропинке, пересечь Митинский пустырь, добраться до Осановского парка, пройти его насквозь и оказаться равнёхонько у автовокзала. Кружной путь был гораздо длиннее и неудобнее. «Ты шел через Митинский пустырь, да?» – спросил Дмитрий. «Правду говори». «Ну да». Тихо согласился Максим, И опасливо посмотрел на мать. Он хорошо помнил, что она несколько раз настойчиво запрещала ему приближаться к этому месту. Просто выйдя из Гоголинского подъезда, он начисто про это забыл. Да даже если бы и вспомнил, вряд ли отправился бы кружным путем. Напрямки было гораздо короче. Лёлька в отчаянии закрыла лицо руками и грузно плюхнулась на краешек стула. А Дмитрий подошел к Максиму, взял его за плечи, тряхнул и, глядя ему прямо в глаза, очень медленно сказал. «Обещай мне, парень, что больше никогда, ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах ты туда не пойдешь». «На пустырь?» – уточнил Максим, понимая, что ругать, скорее всего, не будут. «На пустырь. К Гоголину домой и вообще в тот район. Это очень серьезно, поверь мне, поэтому обещай». «Хорошо». Максим переводил испуганный, непонимающий взгляд с матери на кинолога. Оба казались взволнованными, но он не понимал, почему. «Я даю честное слово, что больше туда не пойду». «Да что случилось-то?» «Ничего не случилось». Лёлька встала со стула, вытерла подступившие слезы и начала накрывать на стол. «К счастью, ничего. Переодевайся мои руки. Буду вас кормить». «Люба». Дмитрий посмотрел на нее и начал надевать свои высокие ботинки. «Вы кормите, пожалуйста, Максим, а мне не надо». «И завтрашние пироги у вашей бабушки тоже временно отменяются. Вы извините меня, Люба, но мне надо уехать». «Вы вернётесь?» – спросила она, даже не удивившись. «Думаю, да. Пятого, как и обещал, мы обязательно потренируем Цезаря, но пока мне срочно нужно в город. И, пожалуйста, отмените все занятия Максима до конца каникул». «Хорошо», – прошептала она, как зачарованная, и ещё долго смотрела на закрывшуюся за его спиной дверь.